Глава 5. Почему вы не забрали их раньше? спросил я, когда успокоившиеся дети прошли через портал на базу ордена, а мы вновь сидели в машине. Или трата боеприпасов не стоит семи жизней? Сколько таких возле базы? Да иди ты, мрачно ответил водитель. Слово, несмотря на твое настроение, нам придется поговорить», — произнес Михаил. «О чем? Если о том, что вы бросили подростков, с удовольствием послушаю ваше объяснение», — сказал я, глядя на оттирающего от крови руки боксера. «Тут как раз разговаривать не о чем. Мы не можем спасти всех. По крайней мере, раньше не могли. С твоими способностями это куда проще», — улыбнувшись, ответил Михаил. «Но это не оправдывает того факта, что ты постоянно вырываешься из отряда, да еще и совершаешь необдуманные, неоговоренные маневры». «Да, когда я тебя закинул в самую гущу, не подумал. Пришлось признать мне. Но я рассчитывал, что на минималке ты сможешь держать оборону бесконечно». «Могу», – кивнул боксер. «Мои кости не ломаются, а мышцы не отбить простыми ударами. Но призрачные когти – это другое. Они сильно понижают показатель защиты». «Поглощают энергию с утроенной силой», — ответил Михаил. «Еще минута, и меня бы сожрали. Без вариантов». Поэтому я изменил тактику, продолжив вылазки в одиночку. «Это моя тактика использования дара, самая эффективная на данный момент», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Я всегда могу уйти от атаки и напасть с другого направления. В этом моя сила, а не стоять в одном ряду и ждать удара». «Так не годится». «Хорошо, что эти противники были достаточно медленными, но от пуль ты не увернешься. а отпрыгивая можешь подставить под удар союзника», — покачал головой Михаил. «Для работы в команде она заведомо проигрышная. Ты должен научиться». «Стоп!» — Бесцеремонно прервал я боксера. «Я понимаю твое желание привязать меня к отряду, но с чего ты взял, что я сам на это соглашусь? Особенно после всего произошедшего. К тому же ни один из вас не ответил на мой вопрос». «Сколько таких крохотных поселений в округе? Кто-то вообще занимался эвакуацией?» «У нас были другие задачи», – неохотно ответил Михаил. «Да и у тебя вроде тоже». «Придется их отложить», – покачал я головой, прекрасно осознавая, что каждая спасенная жизнь – это не только добавка мне к восстановлению энергии, но и минус к пище призраков и одержимых. Да и других тварей, включая рептайдов. «С данного момента мы будем вытаскивать всех, кого встретим». Это не обсуждается. Ладно, спустя почти минуту тяжелого молчания, ответил Михаил. Мне было понятно его смущение. Он понимал, что мой посыл в данном контексте единственно правильный. Почти сразу я понял и хитрость, о которой он умолчал. Для того, чтобы не останавливаться, достаточно просто не говорить мне о тепловых сигналах. Вот только сканеры бронетранспортера работали независимо от его желания. А я сразу пристроился, чтобы их видеть. «По левой стороне поверни!» – скомандовал я наводчику, заметив на его экране несколько оранжевых пятнышек. Солдат чертыхнулся, но команду выполнил, а спустя 10 минут и 5 убитых одержимых мы эвакуировали очередную группу выживших. Последние споры утихли, когда в соседнем доме нам без потерь удалось снять осаду с прута, освободив несколько семей, забаррикадировавшихся на чердаке. В результате за 8 часов мы отправили на стоянку почти 50 человек. Прикончили около полутора сотен тварей и подняли ранг нескольким навыкам. Я лично прокачал воду и молнию. На их улучшение ушло по одной полоске энергии, в то время как на телепорт нужно было уже 3. И все же совсем без проблем не обошлось. После отправки пятой группы на той стороне портала, Я увидел недовольного Вячеслава, который пропустил людей, но коротко попросил пояснить, с чего вдруг такое массовое пополнение. Место на парковке было завались, а вот с пропитанием могли возникнуть некоторые проблемы, после чего я, не терпящим возражения тоном, разъяснил магистру, что это мои проблемы и мои люди. В следующий раз пришлось потратить в два раза больше манны. Выжившие уносили с собой все припасы, А еще через одну ходку завалиться на склад магазина, находящегося у самой кромки воды. Но дальше пошло легче, и сделав существенный крюк, мы выехали к перешейку. Карты оказались весьма достоверны, и разлив подступающего океана подобрался к самому парку, затопив здание вокруг до окон первого этажа. Мы свернули к небольшой церквушке и оказались зажаты между деревьями и приливом. Дальше дорога только через парк. Каратель не плавает сказал водитель, откинувшись в кресле. «Поворачиваем?» «Нет, на севере ситуация вряд ли лучше», помрачнев, ответил Михаил. «Нужно попробовать прорваться по краю и выехать к МКАДу». «Откуда такое нежелание заезжать в парк?» – удивленно спросил я. «Там потерялись три разведгруппы», – ответил боксер, решив не скрывать информацию. «Два пеших отряда и один на БТР с ПТУРами». При этом всего в нескольких десятках метров от него вполне безопасно, а вот заезжать в зону деревьев не стоит. «Дождемся отлива», — немного подумав, кивнул я. «Незачем лишний раз рисковать». «Это через 20 часов», — заметил Михаил, сверившись с планшетом. «Ничего, у нас как раз будет шанс проехать по восточной кромке воды», — ответил я, немного подумав. «Вытащим еще несколько семей, заодно посмотрим, как далеко вода прошла». С таким планом спорить никто не стал, и мы медленно покатили вдоль сдуваемой ураганом воды. Ветер гнал волны на восток, но океан неумолимо поднимался, затапливая все новые и новые дома. Единственное, что меня радовало, продвижение шло не такими быстрыми темпами, как в первые дни после катастрофы. «Множество тепловых сигналов!» – заметил стрелок в башне. «270 по ходу движения! Прямо этаж заполнен! Большое поселение!» «Ого, это находка!» – воодушевленно сказал Михаил, и вместе с ним, выглянув через лобовое стекло, я увидел горящие окна даже не на одном, а на трех этажах. Семнадцатиэтажка стояла к ветру торцом, и большинство окон выше третьего этажа оказались целы. Дом громоздился на небольшой возвышенности, прячась за невысоким забором, щедро опутанным колючей проволокой. На балконах виднелись трубы генераторов а горящий в окнах свет, словно маяк, оповещал всех о том, что тут есть жизнь. «Похоже, они неплохо устроились», — уважительно сообщила Ольга, с которой мы все же познакомились ближе после второй или третьей успешной стычки. «Одаренная тоже имела несколько способностей, как и мы с Михаилом, но показала только огонь, с которым ловко управлялась, создавая как струю пламени, так и отдельные шары». «Да, проход только к центральному подъезду», Согласился Михаил, всматриваясь в темноту. «Его легко контролировать даже одним стрелком. Не уверен, что колючка поможет против призраков и одержимых, но, судя по клочкам мяса, кого-то она все же остановила, возможно, даже спрута». «Это было бы замечательно, решить хоть одну из проблем таким простым путем», — сказал я, готовясь к высадке. «Нужно узнать, как они приспособились. Может, что-то полезное для себя вынесем?» «Постой!» Задержал меня Михаил, показывая на стену здания. «Видишь?» Яркий свет фар выхватил едва заметные граффити, будто для экономии краски, исполненная всего пятью линиями. Толстая центральная палка, заканчивающаяся крылышками, и две, обвивающие ее змеи. Конечно, это могло быть и совпадение, просто случайность. Одиночка-вандал, который перед апокалипсисом испортил фасад. Но это не Цой жив и не что-то популярное, вроде глаза или перечеркнутой свастики. «Какого черта?» — спросил я, рассматривая непонятный символ, и тут же почувствовал зуд, исходящий от заключенного призрака. «Кто его знает?» — произнес Михаил, пристегивая магазин к автомату. «Но что-то мне подсказывает, что это ж не к добру». «Тем более проверить надо. До поселения отсюда пара кварталов», — заметил я, подобравшись. «Мало ли, какая тут обитает тварь!» «Это ты сейчас про то, что человек — самый страшный зверь?» — усмехнулась Ольга. «Да катастрофы, да. А сейчас это вопрос уже спорный», — ответил я, примеряясь для прыжка. «Приблизься к центральному входу. Вряд ли у них найдется что-то бронебойное». «Стой! Нашивки тут ни к чему!» — притормозил меня Михаил, убирая пирамиду с плеча. Согласившись с его доводами, Я убрал всю символику ордена масонов, возглавляемых бывшим спикером и по совместительству магистром, чья фамилия отвечала на вопрос «чей». Только избавившись от чужой эмблемы, я понял, что сделать это нужно было давным-давно. «Перекинь меня первым», — попросил боксер, и я телепортировал его к самому входу. Следом Ольгу и только потом прыгнул сам. Разом миновав все колючие укрепления, мы оказались перед тяжелой металлической дверью можно было выломать ее или отодвинуть на пару метров телепортом. Но я решил вежливо постучать. «Кто?» – спросил не слишком довольный голос с той стороны. «Живые!» – в тон ему ответил я. «Не мародеры!» «А что, такие еще остались?» Раздался хриплый смешок, и я услышал, как отодвигается металлический засов. Через секунду на нас уже смотрело несколько стволов но стрельба пока не началась, и это уже можно было посчитать добрым знаком. «Со своим в наше заведение нельзя», — весело заметил мужчина, стоящий первым, глазами показав на автоматы. «Да мы так, не выбрасывать же», — пожав плечами, сказал я, демонстративно отстегивая магазин и засовывая его в подсумок. «В отличие от нас, встречавшие были одеты кто во что гораздо. Единой формы я не наблюдал даже близко. А вот по взглядам и уверенности чувствовалось, что они совершенно не боятся нас и внешнего мира. «Нет, ребят, вход со своим запрещен. Можете возвращаться, откуда пришли», — покачал головой встречающий. «Но с оружием вы дальше не пройдете. Да и вообще, зачем оно вам?» «Ладно, ладно», — кивнул я, демонстративно сняв автомат. «Ваша правда, незачем. Ну и вы уж гостеприимство по-другому покажите. Чего стволами встречаете?» «Парень, да ты прямо...» «А почему нет?» Вдруг произнес мужчина, открывший дверь, и закинул автомат за спину. «Оставляйте стволы и заходите, мы вас хлебом-солью встретим». Я прикрыл дверь и, встав у стены так, чтобы нас закрыл козырек, убрав в подпространство все оружие, кроме висящего на бедре кинжала. В конце концов, каждый из нас был оружием в не меньшей степени, чем автоматы». Да и бронежилеты должны были выдержать винтовочную пулю, особенно охотничью, а не армейскую, повышенной бронебойности. «Быстро вы, хлопцы!» – удивленно сказал мужчина, и я демонстративно покрутился, показывая, что условие выполнено. «Ладно, проходите!» «Благодарю!» – кивнул я, входя в подъезд. Встречающие разделились на две группы. Первая осталась снизу, вторая же поднялась выше, явно контролируя наше продвижение. И только встречавший мужчина решил сопровождать нас троих, что со стороны должно было выглядеть очень необычно, ведь мы трое почти одинаковы в своей форме и броне, а остальные вполне обычные люди. Насколько могут быть обычными выжившие в апокалипсисе? Странности в доме обнаружились сразу. На втором этаже – дублирующая дверь со смотровым окошком и парой бойниц. На третьем – решетка и подвешенные к потолку колья явно готовы в любую секунду опуститься и встретить набегающего противника. Все квартиры, мимо которых мы шли, вплоть до пятого этажа, заварены уголками крест-накрест». «Ого, а вы неплохо подготовились», — сказал, не сумев скрыть изумления, Михаил. «Настоящую крепость себе отгрохали. Такое за пару дней не сделаешь». «Так сколько времени уже прошло», — улыбнувшись, ответил провожатый. «А черт его знает, если честно». «Иногда такое ощущение, будто вечность», — проговорил боксер, оглядываясь по сторонам и незаметно кивая в сторону окна. Проходя мимо, я присмотрелся. Поверх обычного стекла был наклеен толстый полупрозрачный пакет из нескольких слоев. «Это точно! Сколько всего уже с начала апокалипсиса повидали, а он и не думает заканчиваться», — усмехнулся провожатый. «Вы сами-то откуда?» «С того берега лужи» махнул неопределенно я, не вдаваясь в подробности. «Вытаскиваем тех, кому нужна помощь». «Устраняете тех, кто может представлять угрозу?» в тон мне спросил провожатый. «Стараемся», — не стал я лукавить, но перевел мысль в другое русло. «Одержимых, призраков, тварей разных, не место им в нашем мире». «Тут уж скорее нам в их», — покачал головой провожатый, когда мы поднялись уже на седьмой этаж. Тут нас встречала целая делегация из выживших, как мужчин, так и женщин. Даже пара ребятишек с лестницы выше выглянула. Но все мысли выветрились из головы, стоило в нос ударить давно забытому запаху свежеиспеченного хлеба. Вперед вышла румяная девушка, в руках у которой было расписное тканное полотенце, свисающее с двух сторон. Но куда важнее, что по центру лежал каравай с черной корочкой, коронованной солонкой. Охры, пробормотал Михаил. Я целую вечность свежего хлеба не видел. Но это зря, хлебопечка дома необходима, чуть улыбнувшись, ответил провожатый. Хлеб соль вам, гости дорогие. Проходите, будьте как дома. Спасибо за гостеприимство, хозяева, ответил я, принимая каравай и передавая его Ольге. Я отломил от него краюху, посыпал солью и протянул половину обратно не откажетесь разделить с нами трапезу?» «С удовольствием», — улыбнулся мужчина, будто и не понимая моей осторожности. А может, наоборот, отлично понимая и принимая, но не собираясь обострять конфликт сверхмеры. Хлеб в рот мы положили почти одновременно. Еще горячий. Он прямо таял во рту, оставляя на языке чуть кисловатое послевкусие. «Мне оставь!» — возмутилась Ольга, когда Михаил завернул хлеб в тряпицу. Надо парням отнести. Это круче любого лакомства, ответил боксер. Что вы, как чужие, на пороге стоите? спросил провожатый, удовлетворенно улыбнувшись. Идемте. Стол у нас не богатый, но что есть? Надеюсь, мы его чуть украсим, сказал я, засовывая руку в карман на разгрузке. Сверху послышалось несколько металлических щелчков, так что банку с консервированными ананасами я доставал очень медленно. И когда услышал вздохи облегчения, тут же вынул из-под пространства еще несколько жестянок со сладостями. Судя по лицам детей, сегодня у них будет настоящее пиршество. «Ну, теперь и за стол можно сесть», – кивнул провожатый, беря у меня из рук банки. «Интересно только, как ты их туда столько засунул? Но понимаю, фокусники тайн не раскрывают. Идемте». Спустя минуту мы уже сидели за столом, В гостиной центральной квартиры седьмого этажа. Столом не слишком богато украшенным и обставленным, но, что куда важнее, заставленным свежей пищей. И дело не только в хлебе. Тут была зелень, явно сорванная совсем недавно. Кто-то выращивал на окне. Сейчас это вызывало больше уважения к предусмотрительности, чем улыбок или смеха. — Ну, будем знакомы, — улыбнулся мужчина, возглавивший стол. — Я Денис Деев. Лидер этой общины. А вы кто будете? Изяслав Блинкин. Это Михаил и Ольга. Кивнул я на спутников, которые держались чуть отстраненно, больше глядя по сторонам и оставляя на мне роль цели. Я чувствовал, что Михаил с удовольствием передал мне почетную роль самоубийцы, выходящего на первый план. Но, учитывая, что он сейчас сидел у двери, занимая защитную позицию, это показалось единственно верным решением. Приятно познакомиться! сказал Денис, подняв стакан с чаем. «Говорите, истребляете тварей? Помогаете выжившим?» «Стараемся по возможности», ответил я, понимая, что сейчас начнется самая важная часть общения. Выяснение заинтересованностей и, возможно, торг. «Двигаемся север на юг. Хотим понять, можно ли пройти мимо парка. Есть ли еще выжившие в районе?» «Все, кто из соседних домов выжил, мы вытащили. Дальше не продвинулись». Техники такой как у вас нет, но мы не отчаиваемся. Сколько смогли выручили, теперь вот обживаемся, нападений не боимся, но и сами на рожон не лезем. Произнес Денис, положив на ломтик хлеба несколько перьев зеленого лука. А по поводу воды я бы не стал к ней соваться, даже во время отлива. Много всякой дряни вылезает. Насколько много? Я видел ваших ребят, пусть все разномасные, но оружия хватает. У многих армейская выправка удивился Михаил. «Ну, тут спорить бесполезно. У нас и в самом деле многие прошли и срочку, и контракт. Но только своих братьев мы отправлять на убой не привыкли», — покачал головой Денис. «У нас появился шанс все исправить, начать с чистого листа. Так почему им не воспользоваться? Главное — пережить катастрофу, а там справимся. Как после потопа, вся земля нашей станет». «Боюсь, тут у меня есть не слишком веселые новости» посмотрев на спутников, решился я. Мы, может, и останемся, а вот Земли уже не стало. Вот как, нахмурился Денис, когда я за пять минут вкратце изложил все, что знал или догадывался. Думаешь, дальше будет только хуже? Люди, как тараканы, везде выживут. Хотя в некоторых условиях нам, конечно, будет некомфортно, но вестники апокалипсиса уже прошли ответил я, внимательно глядя на изменившегося в лице мужчину. Но куда важнее, что многие были готовы к этому. Кто-то принес весть и распространил ее, может, даже создал орден. «Весть?» – сделав вид, что не понимает, о чем речь, переспросил Денис. «Верно, весть. Орден вестников, если быть точным», – сказал я, на секунду засомневавшись в своих выводах. «Они тоже должны были послужить защитой для оставшегося человечества». «Ах, Орден Вестников!» – воскликнул Денис, сплеснув руками. «Нет, не слышал. Но даже если он и существует, зачем он вам?» «Зачем? Кроме того, чтобы обменяться информацией?» – предположил я. «Именно!» – кивнул глава поселения. «Нет, не подумайте. Мы за сотрудничество в любой форме. Только вот зачем? Оно ведь должно стать взаимовыгодным. Хотя за консервы со сладким спасибо. Но кроме того, пусть все будет как будет. Мы выживем». Наш ковчег пережил землетрясение, нападение тварей. но и плыл 20 месяцев, пока не закончился потоп. Мы справимся не хуже. Вот только земли обетованной нет. Заселять нечего. Прервал я его. Ее придется отвоевывать, и совсем не у людей. И делать это лучше вместе. Для начала выжить, — улыбнулся Денис, отодвигаясь и глядя на двери. Он словно почувствовал, как снаружи раздаются шаги я напрягся, но в комнату вошла все та же девушка, что угостила нас хлебом. Только на сей раз у нее был поднос, я своим глазам не поверил, с кроликом, аромат которого заставил желудок заурчать. «У вас есть кролики? Живые?» – ошарашенно проговорил я. «А траву вы как выращиваете? Еду для них?» «Ничего сложного. У нас и козы есть, и куры», – усмехнулся Денис. «Угощайтесь!» «Кто знает, когда еще вам представится такая возможность?» «Возможно, только на том свете», — согласился Михаил, макая хлебную корку в соус. Я сдержался, повернувшись обратно, но глава поселения лишь отрицательно покачал головой. «Нам от вас ничего не нужно, и я очень бы хотел, чтобы вы это донесли до всех ваших», — настойчиво проговорил Денис. «Мы в безопасности, но готовы ответить всем, кто к нам сунется». Больше мне вам сказать нечего.